30. Годы 2878-3031. Планета называлась Бронвин и лежала далеко в стороне от протаренных путей. Известность она получила из-за того, что стала первой человеческой планетой, оккупированной Улантом и последней, вернувшейся в Конфедерацию. В промежутке между этими событиями она напоминала вольную пиратскую гавань XVIII века на северном побережье Африки. Там высаживались и торговали награбленным Сангари, разбойники МакГроу и свободные пираты. Торговые бароны искали там возможность выгодно приобрести товар, который можно было продать за хорошие деньги, окупив межзвездную доставку. Вольные переводчики искали груз, которым можно было заполнить трюмы кораблей. Со своих космических течений прилетали одинокие звездные ловцы, чтобы хоть изредка пообщаться с миром людей. Ежедневно миллионы вещей меняли владельцев. Здесь не существовало государство, которое могло бы урвать свою долю. То были бурные и жестокие времена, но у правителей Бронвина такое положение вполне устраивало. Здесь делались состояния. Майклу Динни следовало посещать эту планету, рискуя, что ее имя свяжут с именами негодяев, которых он нанял. Но успех скружил голову, и он не верил, что удача что-то может помешать. К его флагману старому светляку, который Майкл приобрел на рынке старьят, куда после войны выбросили десятки устаревших кораблей, пришел некий Сангари. Он не пытался никем притворяться и показался Майклу смутно знакомым. Где он мог его видеть? Кажется, где-то в предцентре во время войны. А может, еще в детстве? Ди не любил загадки, и ему не нравилось, когда подводила память. Память была лучшим его оружием. Но этот Сангари никак не посягал на его права. Сперва он назвался покупателем. Майкл с интересом наблюдал, как тот проходит мимо его камер наблюдения. Сангари выглядел чересчур толстым и самоуверенным, и в нем неуловимым образом чувствовалась власть. Он нисколько не походил на мелкую сушку, какой мог быть скупщик краденого. Диш дал, глядя на экран. Сангари вошел в его каюту и протянул руку. Норбан Вдит, глава семьи. Подпольные связи Майкла простирались теперь и в сферу деятельности Сангари, и иногда ему доводилось иметь дело непосредственно с представителями их расы. Они отличались проницательностью и осторожностью и честно соблюдали деловые договоренности. Их стремление тщательно оберегать тайны родной планеты, семьи и ее главы граничило с паранойей. Перед ним был глава семьи. И в последнее время имя этой семьи звучало повсюду. Где бы ни действовали сангари, Норбаны всегда оказывались на первом плане. Майкл пожал протянутую руку. «Весьма польщен. Чем могу служить?» Он ничем не выдавал охвативших его замешательство и любопытство Судя по его поведению, Норбан был для него всего лишь еще одним бизнесменом. Майкл подумал, что тот чертовски молот для главы семьи. Впрочем, в нынешние времена омоложении и воскрешений ни в чем нельзя быть уверенным. На лбу Норбана и в глазах его глаз пролегли глубокие морщины. Он был стар душой, если не телом. Норбан взгонул на Майкла. «Как поживает ваша матушка?» Вопрос застал Майкла врасплох. Подобного он ожидал меньше всего. «Полагаю, неплохо. Я давно не виделся с родными». Давай война многое перевернула. Но помогла кое-кому заработать». Майкл едва заметно нахмурился, начиная нервничать. «А как остальные ваши родственники?» «Тоже не хуже. Наш штурмов нелегко прикончить». «Но этом я уже убедился». Майкл коснулся носком ноги тревожной кнопки. Несколько секунд спустя игломет в руке надежного человека уже отслеживал гостя Ди из-за внешней непрозрачной переборки. «И меня уж точно не легче всех прочих, сэр, но мне в вашем присутствии как-то не по себе. Может, все-таки перейдем к делу?» Майкл даже удивился. Он никогда еще не высказывал мысль столь открыто. От одного вида сангари его пробирала дрожь. но нас с вами семейное дело. В прямом смысле. Между моей семьей и вашей. Норбаны Штормы до сих пор не решили один вопрос. Наверняка эта история вам известна. И моя цель — выяснить вашу позицию». «Ничего не понимаю». Слова Сангари полностью сбили дистолку, и он не сумел скрыть чувств. Похоже, мне придется начать с самого начала. Ладно. Год 2844. Действия на основании информации, полученной от изменников Сангари, капитан Борис Шторм и полковник космической пехоты Таддеус Эммануил Уолтерс вторглись в префактал. Они уничтожили станции нашей семьи и убили всех Сангари, до которых дотянулись. Среди погибших оказались моя мать с отцом, а также сотни подчиненных семьи Норбан. Спастись удалось лишь горстки. Среди выживших был и Норман Вдит. Майкл небрежно пожал плечами. В любом деле бывают и сдержки. Да, таково отношение людей к риску и возможной награде. Впрочем, оно мало отличается от нашего, не считая того, что эти люди сочли нужным устроить резню вместо простого набега. И с этой минуты бизнес превратился в кровную вражду. Я остался жив, и мой долг – осуществить возмездие. До Майкла начало доходить. Нервы его оказались крепче, чем он думал. «На вас нацелен и игломет». «Я в этом не сомневался», — улыбнулся гость. «Вполне разумная предосторожность». «Значит, вы не собираетесь меня убить?» Даже и не думал. «Я намерен привлечь вас на свою сторону». У Майкла отвалилась челюсть. «Впервые в жизни вижу нечто подобное», — рассмеялся Норбан. «Что?» Норбан махнул рукой, мол, неважно. «Вы сидите между двух стульев, Майкл, а я хочу, чтобы вы сели рядом со мной». Вы меня совсем запутали. Я не питаю особой любви к семье, и все это знают. Но у меня нет и причин желать им смерти. Собственно, иногда они полезны, как источник ценных связей. Да, понимаю. Проблема в том, что я слишком неясно выразился, думая, что вы и так все знаете. Вернемся к вашей матушке. Она родилась рабыней, как выражаются люди. Хоть это вам известно? Да, и что? Она родилась и воспитывалась в хозяйстве Норбанов на префактле. И она единственная особь женского пола, Кому удалось спастись? В течение десяти лет мы с ним вместе сражались с варварами, конфедератами, чиновниками корпорации, болезнями и добрыми старыми несчастьями. И мы выжили. Наши отношения стали столь же близкими, какими они могут быть между мужчиной и женщиной. Мы даже завели ребенка. Майкл постепенно понимал, что перед ним в самом деле чудовище. И тем не менее. Все это объясняло многое, что столь его озадачивало. Ответ выглядел даже чересчур простым. «Полагаете, я поверю во всю эту чушь?» Такое случалось и раньше. С генетической точки зрения нет никаких сомнений, что у людей и Сангари имеются общие предки где-то в глубинах истории. То, что подобная мысль внушает отвращение обеим расам, никак не меняет фактов. Существовали и другие расы до наших, Майкл. Кто знает, какие эксперименты они проводили и с какой целью, прежде чем исчезнуть с исторической сцены. «А какая, собственно, разница?» Дид проигнорировал его реплику. С нашей Родиной связан один любопытнейший факт, Майкл. Она идеально подходит для жизни людей. Во многом она похожа на Старую Землю до промышленной революции. Мы, с Сангари, заполняем там экологическую нишу человечества. Но что не менее любопытно, нет никаких археологических или антропологических свидетельств нашего существования примерно до тех времен, когда на Старой Земле появились кроманьонцы. Отсутствует эволюционная цепочка, никаких связующих звеньев. Вообще никаких других приматов. И мы иногда скрещиваемся с людьми. Какой из этого можно сделать вывод?» С точки зрения эмоций, вывод не имел значения. А Майкл следовал чувствам, но не разуму. Он вырос непреклонным убеждением, что сангари — враги расы, и их следует истреблять, за исключением случаев, когда контакт с ними может принести пользу или дать некое преимущество. «Не могу же я стать врагом самому себе?» — подумал Майкл. «Пока что у меня все», — сказал гость. «Подумайте над этим». Возможно, вам не сразу удастся переварить услышанное. И не забывайте, я готов помочь вам в той же степени, в какой вы поможете мне. Как бы то ни было, формально вы мой наследник, вы единственный мой потомок. Майкл ошеломленно нажал кнопку, открывавшую дверь каюты. Сангари вышел. После Майкл не встречал Нормана много лет. У него было достаточно времени, чтобы забыть об их встрече, но он не мог. Его натура взяла верх, и он начал строить планы, каким образом можно использовать этого Сангари. Но не понимал одного, пока не стало слишком поздно, что на самом деле используют его самого. Норбан Вдит, подобно коварному пауку, оплетал биологического сына паутиной интриг, столь мягкой, что Майкл не замечал, как его окутывает гибельная сеть. Во время событий на теневой черте с его глаз летела часть пелены, и он разрыдался. Но тогда он уже мог лишь следовать приказам, пытаясь обманывать себя в отношении того, кто на самом деле плетет паутину. Все его планы, даже лучшие, терпели неудачу. Старый лягуш смеялся в могиле. Майкл рискнул всем, чтобы убить коротышку и изберечь тайну, пока не сможет воспользоваться ею сам. Богатеи с конца теневой черты могли бы дать ему вздохнуть спокойно, подарив тихую новую жизнь под другим именем, свободную как от Сангари, так и от собственной семьи. Норман каким-то образом об этом пронюхал и отдал очередной приказ, который мог привести к гибели семьи Шторм. Ди извивался и дергался, пытаясь вырваться, но Норбан продолжал давить, зачастую посредством детей Майкла от построенных им браков, а зачастую финансово. Майкл не мог освободиться. Возможно, окончательная капитуляция наступила, когда Дид вынудил его отказаться от фамилии Шторм и взять, словно в качестве утонченной насмешки, фамилию Ди. У Майкла возникла вполне очевидная мысль обратиться за помощью к брату, но он ее тут же отверг. Он знал, каков будет ответ брата. если тот вообще поверит рассказу. Гней прикажет ему прекратить присмыкаться и вести себя как мужчина. Он ничего не поймет. А продолжая подчиняться Диту, он мог свести счеты с Ричардом. Чертов Ричард. Собственно, с мелкой злобой на него и началась вся эта хрень. Майкл сам плюл паутину, а потом потерял над ней власть, отдав ее в лапы куда более крупного и отвратительного паука. В год теневой черты он словно оказался верхом на несущейся галопом лошади из ночных кошмаров. и оставалось лишь надеяться, что его ждет не слишком жестокое падение, когда она доскачет до конца пути. Но он даже не надеялся, по-своему уверенный в неминуемой гибели, так же, как ней был уверен в собственной.